Часть третья. Когда? Глава 18 Когда перемещение закончилось, Кармади провел инвентаризацию. Ощупав себя, он пришел к выводу, что у него по-прежнему две руки, две ноги, одно тело, одна голова и один разум. По крайней мере, все это вроде бы осталось при нем. Он также отметил, что при нем остался и приз, который был вполне узнаваем, хотя и претерпел свою обычную метаморфозу. На этот раз из карлика он превратился в угловатую флейту. «Пока все хорошо», — сказал Кармади вслух и стал осматривать окрестности. «Хорошо, но не все», — поправился он тут же. Он был подготовлен к тому, что окажется на неправильной земле, но не ожидал, что она окажется настолько неправильной. Он стоял на зыбкой почве у края болота. От стоячих бурых вод поднимались ядовитые миазмы. Вокруг росли широкие папоротники, низкие с мелкими листьями кусты и пальмы с пышными кронами, среди которых затерялось одинокое кизиловое дерево. Воздух был горяч, как кровь, и насыщен ароматами и запахами гнили. «Может, я во Флориде?» — сказал Кармоди с надеждой. «Боюсь, что нет», — отозвалась флейта, то есть приз. Голос у него был низкий, мелодичный, но с избытком трелей. «Как это ты разговариваешь?» — спросил Кармоди, глядя на флейту. Ты же не удивлялся, что я говорил, когда был котелком, — ответил приз. Пожалуйста, я объясню. Вот здесь, возле моего мундштука, прикреплен патрон СЦО. Этот патрон мой легкий. Конечно, запас ограничен, прочее очевидно. Для Кармади это не было очевидно, но сейчас его интересовали более важные вещи. «Где я?» — спросил он. «Не я, а мы». Поправил приз Мы на планете Земля Эта сырая местность В свое время станет Скарсдейлом, штат Нью-Йорк Он хихикнул Советую купить участок сейчас Пока цены низкие Какого дьявола? Это не похоже на Скарсдейл Конечно нет Оставляя на время вопрос О какой какойности Мы видим, что и когдашность неправильная Ну и Когда же мы Хороший вопрос, но он из тех, на которые я могу дать только приблизительный, хотя весьма достоверный ответ Вполне очевидно, что мы находимся в Фанерозое, которая охватывает одну шестую геологического возраста Земли Но в какой части фанерозоя? В Палеозойской эре или в Мезозойской? Здесь я должен рискнуть Учитывая климатические особенности, я исключаю весь Палеозой, кроме, быть может, конца Пермского периода Нет, нет Теперь я могу исключить его Погляди-ка вверх, правее Кармади поднял голову и увидел странную птицу, неловко взмахивающую крыльями Определенно, Археоптерикс на это указывает его игольчатое оперение Большинство ученых относит это существо к Верхнеюрскому и Меловому периодам То есть заведомо позже Триаса Таким образом, мы можем исключить весь Палеозой Мы определенно в Мезозойской эре Это довольно давно, а? Заметил Кармоди Порядочно. Впрочем, время мы можем и уточнить. Дай-ка мне немного подумать. Он немного подумал и начал рассуждать: Да, пожалуй, я прав. Это не тряс. Болото это подсказка. Но боюсь, неправильно. Однако цветущее, покрытосеменное растение возле твоей левой ноги безошибочно указывает в нужном направлении, но это. Не единственная примета. Ты обратил внимание вон на то кизиловое дерево. Хорошо. Теперь повернись, и ты увидишь два тополя и фиговое дерево посреди небольшой группы хвойных. Мы на верном пути. Но заметила ли ты самую важную деталь, такую обычную в твоем времени, что вы просто не обращаете на нее внимания? Я говорю о траве, которая растет здесь в изобилии. Вплоть до юрских времен никакой травы не было, только хвощи и папоротники. И это решает дело Кармаде. Голову даю на отсечение. Мы в миловом периоде и, вероятно, вблизи от его верхней границы.